Глава тринадцатая Скандал на кухне длился уже второй час. Насте это порядком надоело. Сначала она пыталась успокоить обеих женщин, призывая их помнить о том, что они друг другу родные люди, а слово оно не воробей, его, если выпорхнет, не поймаешь. И что из-за личной жизни Насти нечего ссориться, ведь она уже не ребёнок и сама может принимать решения. Ну чего тебе ещё нужно, орала мать. Антон не пьёт, слава богу, уже взрослый, деньги зарабатывать умеет. И Настю нашу он искренне любит. А то, что у него отца нет, так это обычная история в наши дни. Да как можно просто взять и решить выскочить замуж спустя пару месяцев знакомства? Столько лет Петеньку обхаживали и всё псу под хвост, кричала бабушка. Да с чего ты взяла, что Петя это тот, кто ей нужен? Его мать злобная и властная, а сам Петя жадный. Он за нашу Настю ни разу не заплатил, даже за кулёк орешков с шивых в кинотеатре она и то сама расплачивалась. Всё сильнее распылялась Полина Анатольевна. Он не жадный, а бережливый, отвечала бабушка, тщательно защищая то, что считала своим по праву. Это очень хорошее качество в наши дни. В общем, с меня хватит. «Хочет Настя замуж за Антона, и пусть идёт. Я, может, впервые в жизни свою дочь вижу такой счастливой. И я рада, что она, наконец, перестала прятаться от мира за книжными полками. И это всё, между прочим, заслуга Антона. Неужели ты не заметила, как она расцвела в последнее время? Вспомни, как она раньше выглядела». «Да он бросит её при первой же возможности, плейбой этот проклятый. У него на лице написано «Мне подвластна любая женщина». «Если даже так случится...» Уже спокойнее произнесла мать. Настя оформит развод и вернётся к нам. Правда, доченька. Да о чём вы говорите? не выдержала Настя. Я ещё замуж выйти не успела, а вы меня уже разводите. А кому, Настя, после развода будет нужна? Он ей ещё и ребёнка сделает, прежде чем хвостом вильнуть. Ну тогда у тебя будет ещё один последний шанс породниться с семьёй Петра, зловеще произнесла Полина Анатольевна и вдруг истерично захохотала. Настя расстроенно развела руками и ушла в свою комнату. Бабушка и мама продолжали сражаться на кухне, и остановить их было невозможно. Засунула наушники в уши и на всю громкость включила музыку в плеере. Ей ужасно хотелось отвлечься от неприятных ощущений после скандала. Даже сквозь наушники Настя продолжала слышать в свой адрес оскорбления, и ей становилось неловко. Мать ждала, что сегодня вечером Настя уедет вместе с ней в Петербург, где пробудет до самой свадьбы. Но сама Настя счастливой от этой мысли себя не чувствовала. Она даже не видела купленную и отремонтированную бабушкой квартиру, и как ей казалось, ничего от этого не потеряла. Перед глазами стоял светлый, просторный дом Антона, и больше всего на свете ей хотелось именно туда. Впервые в жизни отчаянно хотелось откликнуться на зов сердца и позвонить ему, ведь он пообещал весь вечер ждать её звонка. Бабушка, между тем, в очередной раз обозвала Настю и маму под колодными змеями, Антона проклятым проходимцем, и Настя вдруг приняла решение уйти к Антону. Не заслуживает бабушка её сочувствия и поддержки, если на первом месте для неё собственный глупый эгоизм. Улыбнувшись самой себе, Настя набрала заветный номер, И почти сразу же услышала дорогой сердцу голос. Как дела? Озабоченно осведомился у неё Антон. Ты ещё не передумал насчёт моего переезда к тебе? выдохнула Настя. Нет, конечно. Сколько времени тебе потребуется, чтобы приехать за мной? Несколько, можешь спускаться. А ты что, уже рядом с моим домом? Последние полтора часа, искренне признался Антон. Меня не оставляет тягостное предчувствие, что тебя могут убедить отправиться в Петербург к Пете. А этого я уже допустить никак не могу. Теперь ты принадлежишь мне, как бы твоя бабушка этому не противилась. Их буду через минуту. Её сердце радостно дрогнуло, и она с готовностью подхватила чёрный чемодан с вещами. Настя не оповестила мать и бабушку о том, что уходит. Просто шумно хлопнула входной дверью. И скрылась в лифте, чтобы уже через несколько мгновений оказаться рядом с тем, кого любила. Миновав подъездную дверь, она оказалась во власти вечерней прохлады. Антон стоял рядом со своей машиной, засунув руки в карманы кофты серого спортивного костюма. Настя поспешила к нему. Он заключил её в свои объятия, и Настя почему-то расплакалась. Ну, Настенька, не надо. Бормотал её любимый мужчина, прижимая к себе ещё крепче. «Я люблю тебя и постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы ты была счастлива. Ну, верь мне, малыш». «Я верю», – шумно всхлипнула она, растирая слёзы и остатки макияжа по лицу. «Тогда садись скорее в машину, а то здесь прохладно», – поспешил открыть перед ней дверцу Антон. Настя послушно разместилась на переднем сиденье и постаралась успокоиться. Она плакала вовсе не из-за того, что приходится переезжать. Она никак не могла поверить, что бабушка никогда не примет её выбор. Бабушка считала, что имеет право распоряжаться Настиной жизнью так, как вздумается, а то, будет ли Настя счастлива, для неё не имело значения. А знаешь, прервал её горестные размышления Антон, устроившись на водительском сиденье. Когда мы с тобой только-только начинали встречаться, я был уверен, что ты рано или поздно заскучаешь со мной и поспешишь вернуться к своей обычной жизни в Питере. И что Петя, кажется, для тебя важнее меня. Честно говоря, я тогда не представлял, какие в твоей семье царят разногласия. А сейчас, сейчас ты веришь в то, что нужен мне Ачайно заглянула ему в глаза Настя. Верю, усмехнулся Антон. Больше того, ради тебя я готов на любые подвиги, лишь бы ты не разочаровалась во мне. Хочешь, переедем в Питер к твоей матери. Пока не хочу. Мне нравится твой дом, а в маминой квартире ты будешь чувствовать себя некомфортно. Тоже верно, немного грустно улыбнулся Антон. Понимаешь, здесь я всех знаю, у меня есть связи. Я уверен в завтрашнем дне. А там, там у меня никого нет. И начинать всё с нуля в 30 лет тоже очень тяжело. Но если ты будешь настаивать на переезде, я постараюсь найти достойную работу и в Питере. Я не очень уверена, что мне именно это сейчас нужно. Лучше отвези меня домой. Ладно. И так тепло прозвучали эти слова. Что Настя заорделась от удовольствия. Антон медленно сжал её руку своей и внимательно посмотрел в её огромные серые глаза. Я тебя люблю. И я тебя. Поехали. Да-да, мама нас, наверное, ожидалась уже. Сказала, что одна сегодня ужинать не сядет. Включил зажигание Антон. Настя отвернулась к окну и всю короткую дорогу до дома вглядывалась в сумерки. Она почти ни о чём не думала, просто смотрела. Надеялась разглядеть очертания своего будущего, но оно, как и пейзаж за окном, было покрыто мраком. Да и что тут гадать, если будущее строим мы сами. Строим каждое мгновение, с каждым вздохом, каждым поступком, притягивая те или иные события. Я создам счастливую семью, и никто не сможет отнять у меня это право. Хотелось закричать Насте в темноту. Я буду счастлива со своим мужчиной всем на зло. Я всё построю заново. Я отполирую каждый кирпичик в своей новой жизни, и никто не посмеет больше покушаться на то, что принадлежит только мне. После ужина Настя начала названивать мать. Уговаривала поехать в Петербург, убеждая дочь в том, что так дела не делаются, что нужно возвращаться к нормальной жизни, искать престижную работу и обустраиваться в новой квартире. Соседство с Антоном, она не противилась. Наоборот, была готова хоть завтра утром прописать будущего зятя к себе и начинать подготовку к свадьбе. Антон, слушая разговор будущей жены с матерью, беспокойно ходил взад и вперёд по их общей комнате и тоже не находил себе места. Конечно, до встречи с Анастасией он мечтал перебраться в Петербург и начать всё сначала. Но повисев пару вечеров на интернет-сайтах, специализирующихся в поиске работы, Антон Сник. Не надо было иметь экономическое образование, чтобы сложить те суммы, которые предлагали работодатели в сфере туризма. Его нынешний заработок превышал их в несколько раз. "Нет, мам, я остаюсь здесь". Наконец приняла решение Настя, и Антону сразу стало легче. "Но чем ты будешь заниматься?" осторожно спросил он, присев на край их общего дивана. Пока ещё не решила. Надо поискать какую-нибудь частную школу в округе. Думаешь, здесь это никому не интересно? Настя выключила телефон и устроилась удобнее на диване. Она вдруг почувствовала себя уставшей и разбитой. Ну почему же? задача на потёр лоб Антон. Я думаю, если очень хочешь чего-то, то это обязательно произойдёт. Надо с мамой посоветоваться. Она в нашем пригороде каждую собаку знает. Завтра утром спрошу её. Да, лучше утром. Сейчас я чувствую себя очень уставшей. Давай стелить постель. Ну, конечно, засуетился Антон. Поможешь мне простынь достать? Помогу, устало улыбнулась Настя. Рядом с Антоном, в его доме, она чувствовала себя спокойно. Почему-то ей казалось, что в таком прекрасном, светлом доме у неё обязательно всё сложится. Антон быстро заснул, а ей всё не спалось. Какое же это счастье засыпать рядом с любимым человеком. Просто тихо лежать рядом, слушая его дыхание. Не удержавшись, она ласково провела пальцами по его щеке, и тут же в голову пришла мысль о том, что в гараже надо навести порядок. Неужели можно работать в таком хаосе, который творится у Антона и его товарища на рабочем месте? Сон подкрался к ней незаметно. И с мыслями о наведении порядка Настя тихо засопела рядом с Антоном. «Понимаешь, если все твои журналы разложить по номерам в одном месте, то найти нужную статью будет намного легче», — улыбалась Настя, собирая с пола многочисленные книги и журналы про автомобили. «Да, но куда их складывать?» — недоумевал Антон, вышагивая вслед за невестой. «Для книг нужен стеллаж». У меня, кстати, тоже много литературы. Может, нам приобрести что-нибудь подобное в мебельном магазине? Можно съездить туда завтра. У нас с Денисом снова будет простой. Кстати, я хотел бы сменить диван на удобную кровать. Если ты захочешь, конечно. Я, конечно, я захочу. Тут же повернулась Настя и угодила в его объятия. А в субботу мы с тобой едем в Петербург. Нежно поцеловал в кончик носа Настю Антон. Это ещё зачем? Как зачем? У твоего папы свадьба в субботу. Ой, испугалась, Настя. Как же я могла забыть об этом? Ну, у тебя была сложная неделя, так что это не удивительно. Что же мы ему подарим? Надо об этом серьёзно подумать. Деньги? Что ещё можно подарить на свадьбу людям, которые очень скоро ждут пополнения? А что же я надену? Как и все женщины, забеспокоилась Анастасия. Тебе нужно платье? Мы можем пройтись по магазинам после того, как приобретём стеллаж. Отнял у Насти стопку журналов Антон. Нет, я надену то красное, которое однажды надевала в твой бар. Позабыв про журналы, фантазировала она. То платье, из-за которого я проиграл в бильярд, ни за что. Я не собираюсь весь вечер отгонять от тебя претендентов на медленный танец. Да-да. Ну куда я ещё смогу надеть такой яркий наряд, если не на свадьбу? Лукаво посмотрела на Антона Настя. Нет, ты ещё раз нет. Шлёпнул он её стопкой журналов. Я собираюсь жениться на приличной девушке. Настя нахмурилась, но в глазах Антона горел знакомый ей задорный огонёк, и стало ясно, что он уступит ей в желании надеть красное платье. На следующий день они тащили в дом части огромного стеллажа, чертыхаясь в адрес Настиной Затей, довести такую крупногабаритную покупку на своей машине. После весь вечер собирали стеллаж в комнате. О, да вы настоящая семейная пара, с любопытством заглядывая в открытую дверь, смеялась Ангелина Михайловна. Как проголодаетесь, ужин на столе. Не мешай, ма, отмахивался Антон. «Здесь столько разных шурупов, что если я отвлекусь хоть на минуту, придётся начинать сначала». «Настя, ну где отвертка?» «Да вот же она!» – раздражённо тыкала в лежащую на полу отвертку Настя, изо всех сил таращась в инструкцию по сбору приобретённой мебели. Ближе к ночи красивый чёрно-белый стеллаж наконец украсил с собой свободную стену рабочей зоны рядом с компьютерным столиком. «Осталось заполнить его книгами, и всё!» Радовалась, как ребёнок, к первому совместному приобретению Анастасия. Да-да, рассматривая стелаж, как будто перед ним диковиное животное, кивал Антон. Мая, иди сюда, посмотри, что мы собрали. Красота, возникла в дверях Ангелина Михайловна. А ужинать будете? Ну, конечно, будем, оживился Антон. Съедим всё, что предложишь. Вот это другой разговор. Заулыбалась директриса и ушла на кровать на стол. Суббота выдалась солнечная и прохладная. В воздухе едва заметно начинала проступать осень. Настя выглянула во двор, вдохнула утренний свежий воздух и улыбнулась. К ней со скоростью света мчались Чук и Гек, вызывая бурю положительных эмоций. «Вы мои хорошие!» — потрепала их Настя, присев на корточке. «Голодные?» Сейчас я придумаю, чем вас накормить. Ты что, так рано проснулась? Сонно протирая глаза и кутаясь в спортивную куртку от костюма, появился на пороге Антон. Не спалось, отмахнулась Настя и начала трепать щенков ещё интенсивнее. Ещё сон такой ужасный под утро приснился, как будто я встретила маму у папы на свадьбе, и она снова убеждает меня переехать к ней, а я почему-то не могу говорить и стою как замороженная. Она тянет меня за руку, а я не могу сопротивляться. Фу, до сих пор по коже мурашки бегут. Настя, тебе внутри себя эту проблему надо решить. Мы не сможем всё время жить на перепутье. Я понимаю, что в случае переезда наши доходы резко упадут, но если тебе хочется этого, то я готов рискнуть. Начал шарить по карманам куртки в поисках сигарет Антон. Давай задержимся на день, побродим, посмотрим, где можно свадьбу сыграть. Хорошо, задержимся, согласилась Настя. К дворцу бракосочетания они прибыли первыми. Настя нервничала, сжимала в руках золотистую сумочку и поглядывала на проезжающие машины. Папиной старой шестёрки всё не было. Вместо этого вокруг парковались дорогие иномарки, ярко украшенные цветами, бантами и прочими атрибутами свадебной суеты. А кроме нас ещё гости будут. Спросил Антон, поправляя пиджак нового костюма, купленного специально для этого случая. Кажется, нет, нервно поджимала губы Настя. Наконец, вдали показался отец в подругу с Валентиной в просторном белом платье. "Папа!" кинулась Настя навстречу родителям. Аркадий, увидев дочь, радостно вскинул руку в знак приветствия. Валентина скромно улыбнулась. Надо найти маму. Растерянно осматривалась она по сторонам. «А, вон мама стоит возле стены!» Настя тоже заметила пожилую женщину. В платке, неброском платье и в цветочек она выглядела более чем скромно. Не то что бабушка. Так как разоденется, все оборачиваются ей вслед. Церемония длилась совсем недолго. Сзади напирали прибывшие следующие молодожены, и после торжественного обмена кольцами и совместных фотографий Новоиспечённые муж и жена оказались возле выхода. Валяна мама украткой вытирала слёзы, а Настя пребывала в состоянии лёгкого шока. После сватовства, на котором она снова ощутила поддержку в лице мамы и папы, видеть последнего рядом с новой женой было тяжело. Праздновать великое событие Акимовы собирались в одном из блестящих ресторанов, где заблаговременно был заказан столик. После коротких переговоров Антон и Настя всё же решили задержаться в городе. Он отогнал машину на платную стоянку, а она позвонила матери, предупредив, что ночевать останутся у неё. Полина Анатольевна ни сканна обрадовалась приезду дочери и обещала приготовить Настену комнату. В ресторане всё прошло на высшем уровне. Настя пила шампанское, отец с Антоном налегали на водку и солёные грибы. Анна Валентина томно вздыхала, тихо переговариваясь с матерью о качестве блюд. Желая новоиспечённой семейной паре счастья, в очередной тост Антон вручил Валентине конверт с деньгами от них с Настей. Настенька, у нас с Валейчкой тоже есть подарок для вас с Антоном. Немного развязно от количества выпитого произнёс отец. После покупки квартиры у нас осталась небольшая сумма денег. И я хочу, чтобы ты потратила их на свою собственную свадьбу. Ну, папа, тут же возмутилась Настя. Вам с Валей деньги сейчас нужнее, чем мне. Милая, у нас с Валей всего достаточно. А эти деньги остались у меня для тебя. Достал Аркадий из внутреннего кармана пиджака длинный чек. Возьми их и будь самой счастливой в день своей свадьбы. Только когда пойдёшь обналичивать сумму, не забудь взять с собой паспорт. Настя неуверенно приняла подарок. Ей было неловко в день свадьбы отца принимать от него деньги. "Спрячь сумочку и никому не показывай", прошептал ей на ухо Антон. "Они могут тебе пригодиться". "Спасибо", дрогнувшим голосом произнесла Настя слова благодарности и последовала совету Антона. Но глаза тут же набежали слёзы. Ей казалось, таким способом отец пытается откупиться от неё. Загладить чувство вины за то, что променял её на новую семью. Антон и папа в этот вечер расслабились по-настоящему. Насте пришлось самой заказывать такси и силой заталкивать туда Антона, почему-то собравшегося на прощание спеть вместе с её отцом песню на сцене. Валя манерно закатывала глаза, требуя закончить банкет. Где в это время находилась скромная старушка, Настя не уследила. Валя не уследила. Но ей было достаточно и собственного жениха на веселье. Полина Анатольевна встретила пьяного будущего зятя весёлым хохотом. Антон, что выдержка вам изменила? Отстаньте, Полина Анатольевна, отмахнулся тот невнятным движением руки. Лучше скажите, где здесь туалет? Рядом с вами, Антон. Из чего это вы так напились? С вашим папой по-другому никак хлопая дверью уборной, бормотал Антон. Настя озиралась по сторонам, ужасаясь маленькой десятиметровой кухне без лоджии и узкой прихожей. Мне казалось, в новостройках квартиры должны быть просторнее, наконец решилась произнести она. Что поделаешь, если папину квартиру пришлось делить пополам? безразлично пожала плечами мать. Мама, а кто наклеил у меня в комнате ярко-жёлтые обои? Открыв дверь в свою комнату, вскрикнула Настя. Бабушка, кто же ещё? Ты ещё в моей спальне обои не видела. Они там белоснежные в мелкую чёрную полоску. Когда я спросила у бабушки, почему она выбрала такие цвета, то в ответ услышала, что я всегда холодная, как снежная королева, а ты напоминаешь летнее солнышко. Ловко выдвигая диван, отвечала Полина Анатольевна. Возьми постельное бельё в шкафу. Мне кажется, нашему гостю сегодня надо прилечь пораньше. Настя усмехнулась и начала искать бельё. Краем уха она слышала, как мама стучит в дверь ванной комнаты и справляется с состоянием здоровья Антона. Антон, с вами всё в порядке? Чай сделать? В ответ послышалось невнятное согласие, и Полина Анатольевна Ехидна хихикая удалилась на кухню. Расстелив постель, Настя тоже пришла на кухню. Антон вяло пил чай и морщился от головной боли. "Настя, ну почему ты меня не остановила?" подняв глаза, угрюмо спросил он. "Я же не думала, что ты решишь повеселиться", пожала плечами она и села рядом. "К тому же, я очень переживала. Как-то странно видеть собственного отца с новой семьёй. Не расстраивайся, Настя." открыла холодильник Полина Анатольевна и извлекла оттуда аппетитный фруктовый торт со взбитыми сливками. Скоро у тебя появится семья, и ты забудешь про свои детские обиды. Хочется в это верить, но, ребёнок, я на Валентину без содрогания смотреть не могу. Насть, можно я пойду спать? жалобно протянул Антон. Ну, конечно, я чай допью и присоединюсь к тебе. Ласково погладила она его по взъерошенным волосам. "Да, папик наш, конечно, учудился с этим ребёнком", разливая чай в красивые кружки, задумчиво произнесла мать. "Я знаю, что это плохо, но почему-то ненавижу этого ребёнка всей душой". Яростно кромсала ножом восхитительный торт Анастасия. "Не стоит так воспринимать этот факт", поднесла кружки на стол Полина Анатольевна. «Возможно, ты его ещё полюбишь». «Ни за что!» – вздрогнула от отвращения девушка. «Кстати, я буду в городе ближайшие десять дней, так что ты можешь тоже остаться здесь. Вещи надо перебрать, а то они стоят запакованные в коробке третий месяц». «Ну уж нет, я только-только у Антона начала обживаться». Капризно надулась Настя. «Подумай хорошо, мы можем поискать платье для твоей свадьбы, и место тоже». Конечно, ресторан обойдётся нам в круглую сумму, но ведь такой день бывает раз в жизни. Я думаю, не стоит на этом экономить. Возьмём кредит в конце концов. Отец подарил мне деньги. Неожиданно вспомнила Настя. Да? И сколько же? Оживилась Полина Анатольевна. Я даже не посмотрела. Он подарил мне счёт в банке, сейчас достану. Поднялась Настя за сумкой. Да, вот он. Спустя некоторое время протянула матери длинный счёт. «О, да тут целых двести пятьдесят тысяч. Думаю, на платье и ресторан тебе хватит этих денег». «Мне не хочется тратить последний подарок папы на платье», – нахмурилась Настя. «Почему последний? Он что, уже умер?» – иронично подняла бровь Полина Анатольевна. «Нет, но я для него с сегодняшнего дня умерла». «Это почему ещё?» – хмыкнула мать. Потому что отныне у него есть другой ребёнок и другая жена, горько вздохнула Настя. А я так, досадная помеха на пути к семейному счастью. Ну, у тебя и фантазия, фыркнула Полина Анатольевна. Иди лучше спать. Ага, поднялась Настя, борясь с чувством отчаянной ненависти к Валентине и её ещё не рождённому ребёнку. Настя поддалась на уговоры матери и осталась в Петербурге на несколько дней. В квартире действительно было много нераспечатанных коробок. Необходимо было решить, какие вещи Настя заберёт с собой после замужества. Антон вернулся в пригород, где у него остался недоделанный заказ в гараже, и обещал вернуться за Настей к следующим выходным. Прописываться в квартире будущей тёщи он категорически отказался и попросил временную прописку у дяди Вани и тёти Веры. В пятницу будущие молодожёны собирались идти во дворец бракосочетания подать заявление. До приезда Антона оставался один день. С утра всё шло не так, как планировали Настя и её мама. В свадебном салоне для Насти не находилось достойного платья. Из-за худобы даже самые маленькие размеры плохо на ней смотрелись и требовалось вмешательство модельера. Настя, ну что же это такое? теряла терпение Полина Анатольевна возле дочери, одетой в очередное дорогое платье, оказавшееся большим. Оно так дорого стоит, а я совсем не красивая. чуть не плакала Настя, стягивая дорогой наряд. Мне здесь не нравится, пойдём в другой салон. Но это уже восьмой салон. Мы где только не были. Ты ведёшь себя как царевна несмеяна. Может, и передумала выходить замуж? злилась Полина Анатольевна, толкая входную дверь. Я не передумала, просто мне всё не нравится. И ещё из головы не идёт папа с его новым ребёнком. Да выбрось ты из головы этого ребёнка, устремилась к своему сеату, припаркованному недалеко от салона мать. С размаху села за руль и включила зажигание. Не могу, не получается у меня выбросить это из головы. У тебя самой скоро будут дети. Сколько можно? Мне через неделю уезжать, а ты так и не выбрала платье. И рестораны, которые я предлагаю, тебя не устраивают. Они все слишком дорогие. И что? Нас будет всего 18 человек. А заплатим мы как за 40. Так что теперь в Макдоналдс идти, что ли? Всё, я больше не могу. Как Антон тебя терпит? Настя резко открыла дверь и шагнула на тротуар. Всего хорошего. Я хочу пройтись пешком, бросила она матери, огибая новенькую блестящую машину спереди. Да что это за истерики такие? завопила Полина Анатольевна, пытаясь заглушить двигатель. Она была не очень хорошим водителем и эмоционально нажала, как ей показалось, на педаль тормоза, но перепутала её с педалью газа. Машина резко дёрнулась с места и силой ударила Настю. От неожиданности Настя вскинула руки и упала на тротуар. От боли в правом колене у неё потемнело в глазах. "Настя, Настя!" выскочила Полина Анатольевна из машины и подбежала к дочери. "Я не хотела, Настя, это как-то само собой получилось." "Что ты стоишь?" злобно взвизгнула Настя, пытаясь подняться, но правая нога почему-то не подчинялась. "Отвези меня в больницу, я ногой не могу двигать." Мать вздрогнула, потом попыталась помочь дочери. При любом движении ногу пронзала острая боль, а колено начало стремительно опухать. Неужели перелом? простонала Настя. А как же завтра подавать заявление? В больнице подтвердили диагноз. Ногу запаяли в гипс, а Настю оставили в палате. Полина Анатольевна плакала, сидя на краю больничной кровати. И беспрерывно просила прощения. Настя лежала лицом к стене, стараясь не смотреть на мать. Она ждала Антона. Узнав о случившемся, он обещал приехать в этот же вечер, и теперь, скорее всего, находился в пути. Самое обидное было в том, что они не смогут подать заявление раньше, чем снимут гипс, а снимут его только через 2 недели. И это время Насте придётся провести в квартире матери, скорее всего, в полном одиночестве потому что Антон снова уедет в пригород. У него там есть заказ, за который он надеется получить приличную сумму денег. За время ожидания два раза звонила Ангелина Михайловна и тоже всхлипывала в трубку, что не могло не раздражать и без того расстроенную Настю. Спустя 2 часа в палате появился Антон. Знаете, Полина Анатольевна, «Есть такая категория женщин, которым категорически противопоказано садиться за руль», сверкая глазами от ярости, громогласно заявил он. «Я бы на месте инспектора с сегодняшнего дня лишил вас водительских прав навсегда». «Да знаю я», — в очередной раз горестно всплеснула руками Полина Анатольевна. «Неужели ты думаешь, что я не понимаю, что натворила?» «Думаю, не понимаете», — присел Антон рядом с Настей. Малыш, как ты? Плохо. Настя всё время до этого молчавшая, вдруг почувствовала, как её покидают остатки мужества. Мы не сможем завтра подать заявление. И заплакала. Снова в её любимом городе рушились надежды на счастливую семейную жизнь. Брось, милая, мы подадим заявление через 2 недели, и всё будет хорошо, крепко прижал её к своей груди Антон. А что, если мы никогда не сможем пожениться? продолжала истерик Унастя. Послушай, я договорюсь с доктором, и мы заберём тебя домой. Я пробуду с тобой до понедельника. Всё образуется, вот увидишь. Но у Насти никак не получалось успокоиться. Ладно, я пойду поищу доктора, пока все не разбежались. Поднялся Антон, стряхивая с рубашки Настины слёзы. А ты пока выпей немного воды и возьми себя в руки. Настя отчаянно закивала и потянулась за бутылкой минералки, одиноко стоящей на прикроватной тумбе. Антону действительно удалось уговорить палатного врача отпустить его несчастную невесту домой. Конечно, пришлось пустить в ход всё своё обаяние, зато сработало безотказно. А как я пойду? Мне же теперь на ногу нельзя наступать. Растерянно бормотала Анастасия, судорожно сжимая края покрывала казонной кровати. Я тебя донесу, широко улыбнулся Антон и протянул ей руку. Иногда я думаю, как же мне повезло, что у меня такая миниатюрная, хрупкая невеста. Настя вдруг вспомнила, что на её фигуру не нашлось подходящего платья, и ей стало ужасно обидно. Только на такую невесту не подходит ни одно платье, снова всхлипнула она. И слёзы бурным потоком брызнули из глаз. "Ну, не надо, малыш", опустился на край кровати Антон. "Я обещаю, что как только ты поправишься, мы вместе подберём тебе самое красивое платье". "Это плохая примета", пуще прежнего заревела Анастасия. "Да плевать на приметы", презрительно фыркнул Антон и крепко прижал Настю к себе. "Мы сами строим свою жизнь, Настенька". Если с головой не дружить, то никакие приметы не спасут. Антон оказался очень чутким помощником. Ради Насти он задержался в Петербурге на несколько дней и не отходил от своей невесты, обездвиженной гипсом на правом колене. Готовил еду, помогал передвигаться по дому, подбирал фильмы, чтобы вместе посмотреть их вечером. Словом, из Антона получался идеальный спутник жизни. Пока он находился рядом с Настей, в её сердце царили покой и умиротворение. Грусть по поводу неподанного заявления постепенно рассеивалась, уступая место надежде на скорое разрешение ситуации. Иногда Настя ловила себя на мысли, что её пугают такие хорошие отношения с Антоном. Вдруг что-то пойдёт не так, она не сможет пережить, если он уйдёт из её жизни. Мам, а это нормально, что я боюсь потерять Антона? спросила Настя у матери однажды днём, когда Антон уже уехал обратно в пригород. Они вместе перебирали оставшиеся после переезда коробки. Чтобы Насте было удобно, Полина Анатольевна поставила наиболее лёгкие из них на диван перед дочерью. "Думаю, да", задумчиво ответила мать, доставая пыльную миниатюру, завёрнутую в обёрточную бумагу. У нас такие тёплые отношения, что мне иногда кажется, я попала в сказку, и никак не могу оттуда выбраться. А в реальности всё обязательно должно быть плохо. "Почему?" удивилась мать. "Может, Антон это и есть тот, кто тебе нужен, и именно с ним ты всегда будешь счастлива?" И всё равно меня не покидает тревога. Вот он вчера уехал, а я уже схожу с ума без него. А когда ты у него дома, тебя тоже не покидает это чувство? Нет, что ты? расплылась в счастливой улыбке Настя. Когда я там, я дома, и я знаю, что у нас всё будет хорошо. Очень скоро вы поженитесь и всегда будете рядом. Ободряюще похлопала по плечу дочь Полина Анатольевна. Настя тем временем откопала в коробке старый пыльный фотоальбом с чёрно-белыми фотографиями. Ой, а это ещё что? удивлённо раскрыла она альбом. Выцветшими чернилами, аккуратным почерком были подписаны фотографии без срока давности. "Дай-ка гляну", вытянула шею мать и ахнула. "Да это же бабушкин альбом. Вот это папа мой в военной форме, ещё молодой совсем". Настя с любопытством шарила взглядом по старинным фотографиям и читала надписи. Вдруг она замерла. На чёрно-белой фотографии его молодого дедушку обнимал за плечи очень привлекательный мужчина в военной форме. Он, как две капли воды, был похож на Антона. "Мам, кто это?" с трудом сдерживала волнение Настя, указывая на фото. "Это сейчас прочитаем моему лучшему другу Петру". "Ой, да это же Петен дедушка. Надо же, какой красавец. И в кого только Петя такой неказистый?" «Мам, да он же на Антона похож!» «Точно!» – растерялась Полина Анатольевна. «Бывает же такое!» «Я теперь всё поняла. Бабушка была безумно влюблена в этого Петра, а он предпочёл жениться на её лучшей подруге. С тех пор она и потеряла разум от горя. И через нас с тобой пыталась связь с его семьёй восстановить. Всю жизнь мне поломала своими упрёками» покачала головой Полина Анатольевна и вдруг, волнуясь, добавила: Настя, береги свои отношения с Антоном. Никогда не позволяй становиться родственником между вами. Не позволю, уверенно кивнула головой Настя. Отныне бабушкина тайна была разгадана.